1976 год. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Самые ранние воспоминания о матери начинались с того, как мать удержала яйцо в вертикальном положении и заканчивалось тем, как Реджи потеряла своё левое ухо. Ей было 5 лет, когда мать отвезла её в бар на Эйрпорт-роуд. Реджи крутилась на красном виниловом табурете, довольная тем, что изобрела собственный трюк. Пока Вера готовила свой фокус для посетителя, который обещал поставить ей выпивку, если всё получится. Реджи отталкивалась и кружилась каждый раз, слегка задевая ноги матери и старалась не встречаться взглядом с мужчиной, сидевшим слева от неё, с которым мать заключила пари. Это был смоглаый тип с выпученными глазами и прилизанными намасленными волосами. в тонком кожаном пиджаке, который не застёгивался на животе. Его горбатый нос был заметно искривлён, как будто его неоднократно ломали. Редже про себя назвала его боксёром. Боксёр называл Реджу чемпионкой и подмигивал девочке лягушачьим глазом, пока Вера аккуратно посыпала солью барную стойку. Секрет фокуса заключался в том, что яйцо должно было к чему-то прилипнуть, чтобы стоять вертикально. Мать Реджи Вера Дюфрен, которая ловко проделывала фокус с яйцом, была поразительно похожа на Джейн Менсфилд, с пышным бюстом и густой копной платиновых волос, ниспадавшей на изящные плечи. Примечание: Вера Джейн Менсфилд, 1933-1967. Американская киноактриса, один из секс-символов 1950-х годов. Она была выбрана королевой выпускного бала и после окончания школы в 1969 году отправилась в Нью-Йорк с надеждой на карьеру актрисы. Для оплаты счетов, пока она исполняла второстепенные роли в небольших театрах за пределами Бродвея, она начала подрабатывать моделью. Почти сразу же стала лицом крема Афродита, и её фото можно было увидеть в журналах и универмагах по всей стране, относясь к себе как богине. гласил рекламный лозунг. Внезапная рекламная слава принесла Вере новую актёрскую работу, включая первую главную роль после звёздных деньков в школьном театральном клубе Brighton Falls. Но вскоре после того, как её карьера наконец-то пошла в гору, ранней весной 1971 года, Вера неожиданно вернулась в Brighton Falls и поселилась в странном и огромном доме своего детства под названием Желание Моники. со своей сестрой Лоран, которая была на 6 лет старше её, и их отцом Андре Дюфреном. Пока Вера находилась в Нью-Йорке, у Андре обнаружилась болезнь Альцгеймера, и его состояние неуклонно ухудшалось. В первый же вечер после возвращения Вера за обеденным столом сделала ошеломительное заявление: "Я беременна. Ребёнок должен родиться в конце июля". Отец и сестра потрясённо уставились на неё. Утратив дар речи, "Можно передать булочки?", попросила Вера. "Кто отец?" требовательно спросил Андрей, отодвинув нетронутую тарелку с едой. "Никто", ответила Вера. Андрей слабо кивнул. "Перший вы име для первого ребёнка. Никто младший". Андрей построил желание Моники для своей жены, которая всегда хотела жить в замке. Строительство растянулось на 10 лет, поскольку большую часть работы он выполнял сам, не будучи плотником или каменщиком. Андрей чинил обувь. Днём он был сапожником, вечером и ночью строителем замка. Сама Моника умерла от осложнений после рождения Веры, ещё до того, как дом был готов. Ещё подростком Вера часто говорила, что желание Моники похоже на клейкку скаковой лошади, а не на название дома. В общем, рискованное предприятие, говорила она, и мизерные шансы на успех. Хотя дом был каменным, он имел мало общего с замком. Там не было крепостного рва, башен и бастионов. Его планировка была запутанной и беспорядочной. Он возвышался на 2,5 этажа и имел коньковую крышу, крытую черепицей. Камень без изоляции очень плохо удерживал тепло, и большую часть года в доме было темно и холодно. В последние месяцы своей беременности Вера дрожала от холода точно так же, как в годы своего детства. Лоран устроила детскую комнату в задней части жилища Моники и как могла постаралась подготовить Веру к предстоящему материнству. Она жарила ей печёнку, заставляла пить витамины и выбросила бесчисленное количество сигаретных пачек. В то же время Лоран постоянно ухаживала за Андре. который уже не мог без посторонней помощи подниматься и спускаться по лестнице и проводил большую часть времени в хозяйской спальне, расположенной напротив комнаты Веры, где он часами смотрел мыльные оперы по маленькому чёрно-белому телевизору. Днём Вера часто сидела у него, прикуривала ему сигареты и бегала запирать дверь, когда слышала в коридоре шаги Лоран. Она кричала сестре: "Лазарет закрыт до официального времени посещения". Возвращайтесь в 5 вечера и не забудьте поднос с обедом. Лоран кипела от возмущения, когда чуяла запах сигаретного дыма, а её сестра и отец хихикали, как дети, спрятавшись за резной деревянной дверью. Обо всём этом редже узнала от своей матери гораздо позже. Она также узнала о том, как Лоран, противостоявшая упорному мнению Андре о том, что бедные, незаконнорождённые дети не получит никаких шансов в жизни, сказала Вера, что её ребёнку выпадет большая удача, потому что его будут воспитывать мать и тётя, как это принято у диких слонов. Тогда довольная Вера стала называть отца Редж же Слоном. С годами это прозвище превратилось в бивень, и это было всё, что Редж знала о своём отце. В раннем детстве Редж представляла своего отца с телом мужчины и слоновьей головой. Когда ей исполнилось 8 лет, Она увидела картинку индуистского бога Ганеши, вырвала её из книги и хранила в обувной коробке под своей кроватью вместе с другими ценностями: черепом птицы, индийским пенни, двумя десятками карточек со сценами звёздных войн, коробками спичек из разных баров, где часто бывала её мать, и журнальной вырезкой с рекламным объявлением, где Вера Дюфрен в правой руке с безупречным маникюром держала баночку колд-крема Афродита. Вера носила белое платье с открытыми плечами, выставлявшее напоказ сияющую и идеально гладкую кожу. Она лукаво улыбалась, словно делилась со зрителями важным секретом. Иногда реже вынимала обе картинки и клала их рядом: Ганеша и богиня Кольт Крема. Неправдоподобная пара. Реже смотрела, как её мать посыпает солью стойку бара, словно совершает некое священное действие. Бармен принёс ей из кухни яйцо, и она осторожно поставила его на один конец своими длинными изящными пальцами. Яйцо не падало. "Воля", объявила Вера. Боксёр разразился аплодисментами. Неуклюже хлопая толстыми ладонями, отчего у Реджи зазвенело в ушах. Галинастая девочка с улыбкой крутанулась на табурете, понимая, что её мать совершила чудо. Она даже понимала, что богиня кольт крема Афродита прикоснулась к чему-то большему, чем она сама, к чему-то, что дало ей силу поставить яйцо на кончик, словно крошечную планету причудливой формы, и аккуратно направить её на орбиту, в то время как боксёр, реджи и всё остальное в нерешливом баре вплоть до тяжёлых стеклянных пепельниц неспешны и неотвратимо вращались вокруг неё. Вам кто-нибудь говорил, что вы точная копия Марлона Брандо? Обратилась Вера к боксёру. "Нет", со смехом ответил он, показав потемневшие зубы. "Вы с ним на одно лицо, особенно когда он играл Тери Меллоя в фильме На набережной. Смотрели этот фильм?" "Нет, золотка, не смотрел. Брандона настоящий бог", заявила Вера. Она закурила сигарету и стала смотреть, как дым поднимается вверх. Двое потрёпанных мужчин играли в пол На столе с расшатанной ножкой, под которую положили телефонный справочник. Примечание: пол разновидности игры в бильярд. Шары с треском сталкивались друг с другом. Полосатые сражались с одноцветными за место в лузах. Вместо того, чтобы объявлять каждый удар, мужчины молчали, мелели кии и тщательно целились. Вера выпила очередную порцию и проверила свой макияж в зеркале подреницы. Боксёр купил реджи чизбургер и пообещал дать ей доллары, если она съест всё до конца. Реджи проиграла пари, а в итоге у неё ужасно разболелся живот. Потом все трое оказались в автомобиле боксёра, в большом старом кроизёре с потрескавшимися кожаными сиденьями, от которых пахло ментолом и маслом для волос. Апартаменты боксёра находились в кирпичном здании неподалёку. Нужно было подняться на 4 пролёта по узкой деревянной лестнице. В задней комнате он держал пса, который лаял так громко и часто, что тряслись стены. Боксёр смешал напитки в пластиковом блендере, который быстро перегрелся, отчего в маленькой кухне завоняло жжёной резиной. Эти коктейли зелёные от мятного ликёра назывались кузнечиками, и он дал Рэдджи небольшую порцию в баночке из-под джема, рассудив, что пятилетний ребёнок уже достаточно взрослый для этого. Это похоже на шэмрок, молочный коктейль с кислицей. который готовит на день Святого Патрика, объяснил боксёр. Он добавил что-то ещё, когда передавал баночку Реджи, но она не расслышала из-за громкого лая. Боксёр в очередной раз гротескно подмигнул ей, Реджи улыбнулась, хотя заметила, что её баночка была грязной и покрытой чем-то вроде маслянистой плёнки. Девочка решила, что там, наверное, полно микробов, о которых всегда предупреждала тётя Лоран. Отпив глоток, Ретдж с радостью обнаружила, что это похоже на её представления о каком-то эли-шэмрак. Холодная зелёная жидкость, приятная на вкус. Впрочем, она никогда не пробовала готовых детских коктейлей. Тётя Лоран не доверяла фастфуду. Боксёр легко и почти нежно взъерошил Ретджи волосы, потому что теперь они вроде как стали со бутылками. Потом он показал ей, что дверь из кухни выходит на небольшое бетонное крыльцо. с двумя провисшими садовыми стульями, транзисторным радиоприёмником и большим давно засохшим деревом в горшке. Горшок служил пепельницей и мусорным бачком для крышечек от бутылок и сигаретной фольги. Крыльцо было обнесено невысокой стенкой из шлакобетона, из-за которой Реджи могла выглянуть, если бы поднялась на цыпочки. "Ты пока поиграй тут, хорошо?" сказала мать. Иногда она произносила фразы, которые звучали как вопросы, но Реджи научилась понимать, что они не требуют иного ответа, кроме кивка. "Тебе нравится музыка?" спросил боксёр. Он уже возился с сотряскивающим радиоприёмником, настраивая его на первую попавшуюся станцию. Это была оживлённая музыка с обилием духовых инструментов и пением на испанском языке. Реджи не возражала. Они ушли, оставив дверь кухни слегка приоткрытой. Ретджи отпила жгучего мятного напитка и подержала во рту колотый лёд, пока не заныли молочные зубы. Диктор заговорил по-испански, и Ретджи представила его слова как яркие разноцветные шарики, быстро мелькавшие в воздухе. Она вспоминала треск бильярдных шаров, яйцо на стойке бара, горбатый нос боксёра и вскоре допила свою порцию напитка, названного в честь насекомого, которое, как она знала, было вовсе не зелёным, а коричневым. У неё кружилась голова, как будто она слишком долго вращалась на круглом табурете, иretже подумала, что лучше бы сесть, когда её взгляд упал на блестящую искорку в углу крыльца. Она увидела, что там среди мусора у основания мёртвого дерева в горшке лежит маленькое кольцо с красным камнем. Это было не пластиковое колечко, как в автоматах, торговавших шариками жевательной резинки, а настоящая вещь, огранённый самоцвет мигающий, как глаз на тонкой золотой оправе. Редже потянулась к нему, представляя восторг матери, когда дочь наденет свой сюрприз ей на палец. Редже испытывала одновременно тошноту и радость в тот момент, когда на неё набросился пёс. Он двигался так быстро, что Редже не успела понять, какой он породы, да и собака ли это вообще. Это мог быть медведь, росомаха или тасманийский волк. Она увидела лишь разинутую пасть с ощеренными зубами и капающей слюной, когда чудовище опрокинуло её на спину и пригвоздило к полу со всей силой, упёршись ей в грудь двумя огромными лапами. Бетон был холодным и шершавым. Крошечные трещинки усеивали его, как линии разломов, словно крыльцо испытало тысячу мелких землетрясений, вызванных тем, что этот пёс регулярно прокидывал на пол маленьких девочек. Время растянулось и замедлилось. Впоследствии она назвала это пластилиновым временем, и Ретджи могла воспринимать всё до мельчайших подробностей. Она смирилась с тем, что пёс убьёт её, но не знала, на что будет похожа смерть, а лишь воспринимала её преддверие как узкое окно времени, где всё находится в замедленном движении, а чувства обострены до предела, впитывая каждое ощущение, поскольку это Вне всякого сомнения, был её последний шанс ощущать жизнь на земле вплоть до шершавого потрескавшегося бетона. Она инстинктивно отвернулась, когда зубы приблизились к ней. Ощущение было такое, словно пёс прогрыз дыру в голове где-то сбоку, палящее боли вязкий жар. В лицо ей вдохнуло горячим воздухом с привкусом гнилого мяса. Ретджи закрыла глаза только на секундочку и вознесла молитву Богу, как это полагается, когда попадаешь в отчаянное положение. Тётя Лоран научила её этому. Но чтобы Бог мог прийти на помощь, как объяснила Лоран, нужна отвёрдая вера. А Ретджи до сих пор не очень-то задумывалась о Боге. Тем не менее, она постаралась и представила белобородого старика, спускающегося на облаке. Бог, которого она вообразила, получился очень похожим на фотографию её дедушки. висевшего в верхнем коридоре суровый мужчина в фланелевой рубахе, просиновых брюках и болотных сапогах. Когда Редджи открыла глаза, она узрела своего спасителя не в виде худощавого старца в золотых одеждах, похожего на дедушку, а в виде своей матери, вцепившейся в густую чёрную шерсть на загривке пса с криком: "О, блёдак!" На ней остались лишь шёлковые трусы и корсажный бюстгальтер, поэтому для Редджи она была похожа на белокорую и полногрудую суперженщину. Пёс отвернулся от Редджи и впился жёлтыми зубами в бледную руку Веры. Та испустила утробный крик и стукнула его левой рукой по носу. Его челюсти разжались от неожиданности, и она с ужасным чавкающим звуком вырвала разорванную правую руку, а потом снова взялась за загривок. На этой трассе она подняла пса, все 70 фунтов лающего, грызающегося веса, раскрутила его словно в танце и резко отпустила. Пёс перелетел через низкую шлакобетонную стенку балкона и завершил свою жизнь одним коротким взвизгом четырьмя этажами ниже.